Глава 21. Каждый шаг оставляет след. 12 мая 1976 года Мао Цзэдун принял сингапурского премьер-министра Ли Куан Ю, а 17 мая в последний раз появился на публике во время встречи с премьер-министром и министром иностранных дел Пакистана Зульфикаром Алибхутто. Фрагменты этих встреч, показанные по китайскому телевидению, производили удручающее впечатление. Настолько плохо выглядел великий кормчий, лицо которого казалось застывшей восковой маской. Являться народу в таком состоянии, особенно после событий на площади Тяньаньмэнь, было крайне неблагоразумно. Принято считать, что на майских встречах настаивал сам Мао, старавшийся всячески доказывать свою диспособность, а его окружению не удалось уговорить председателя изменить свое мнение. Но 15 июня было официально объявлено, что председатель Мао Цзэдун больше не принимает иностранных гостей по решению Центрального комитета КПК. При этом сообщалось, что 82-летний Мао, несмотря на свой почтенный возраст, сохранил работоспособность и продолжает работать, но вряд ли кто-то этому поверил. Слухи ходили разные, но реальность была еще хуже. После инфаркта миокарда, перенесенного в мае 1976 года, Мао слег и уже не вставал. Руки и ноги перестали его слушаться, а имевшиеся проблемы с речью усугубились настолько, что разбирать сказанное могла только внучатая двоюродная племянница великого кормчего Ван Хайжун, практически безотлучно находившаяся при нем. Впрочем, не исключено, что Ван Хайжун истолковывал услышанное в том ключе, который был выгоден Мао Юан Синю и Дзян Цин. В конце июня 1976 года у Мао произошел то ли второй инфаркт, то ли сильный сердечный приступ усугубивший плохое состояние его здоровья. А 28 июля 1976 года произошло разрушительное землетрясение, эпицентр которого находился в Таншане. Таншан был разрушен до основания, серьезно пострадали Тянцзин и Пекин. По официальным данным, которые большинство историков считает заниженными, погибли более 240 тысяч человек. Огромное число погибших, во-первых, было вызвано тем, что главный толчок всего их было несколько, произошел глубокой ночью, когда люди спали в своих домах. А во-вторых, низким качеством этих домов, многие из которых были построены в годы Большого Скачка и вскоре после него. Таншаньское землетрясение 1976 года стало вторым в истории человечества по количеству жертв после Великого Китайского землетрясения, произошедшего в провинции Шэньси 23 января 1556 года, когда погибли более 800 тысяч человек. Коммунисты боролись с буржуазными предрассудками, а культурная революция стремилась стереть из памяти китайского народа все старые традиции. Но то, что укоренилось древних пор и пустило глубокие корни, невозможно вырвать в одночасье. Китайцы верят, то есть знают, что достойный править получают небесный мандат на правление, а недостойные его лишаются. Наличие небесного мандата делает правление благоприятным. Везде царит спокойствие, урожай радует, народ благоденствует и прославляет своего правителя. Но если небо отзывает свой мандат, то одно потрясение следует за другим, и ничего хорошего не стоит ожидать до тех пор, пока недостойного правителя не сменит у власти достойный. Помимо землетрясения случилось еще одно масштабное бедствие. Восток страны охватила сильная засуха, от которой больше всего пострадали провинции Аньхуй, Шинси, Хубей и Хэйлунцзян само небо свидетельствовало что Мао Цзэдуну пора уходить от помощи в ликвидации последствий землетрясения предложенной другими государствами китайское правительство наотрез отказалось заявив мы ис справимся сами пожалуй не нужно объяснять почему в средствах массовой информации о землетрясении упоминали весьма скупо не оглашая катастрофические масштабы последствий стихийного бедствия но есть вещи которые скрыть невозможно весьма показательно что после землетрясения группа Дзян Цин» попыталась запустить кампанию под названием «Критикуй Дэна Сяопина на развалинах». 11 августа, по указанию Яо Вэнь Юаня, курировавшего в политбюро ЦК КПК идеологическую работу, в газете Женьмин Жибао была опубликована передавица требовавшая углубить критику Дэна Сяопина. В ней говорилось, главаря оппортунистической линии в партии всегда тщетно пытаются использовать временные трудности, создаваемые стихийными бедствиями, для того, чтобы изменить ход революции и реставрировать капитализм. Коммунисты и весь китайский народ не могут позволить этого. Движущей силой в организации спасательных и восстановительных работ должна служить для нас критика Дэн Сяопина. Несмотря на призывы сверху, эта компания не смогла выйти за пределы столицы и вскоре заглохла. Не действие даже постановление Центрального комитета КПК, требовавшее поднять углубленную критику Дэн Сяопина на новую высоту поскольку на местах людям был не до игр. Власти провинций, затронутых землетрясением и засухой, занимались ликвидацией последствий, а другие провинции помогали им в этом. Сразу же после землетрясения Мао-Цзэдуна перенесли в хорошо укрепленный одноэтажный бункер, построенный в джуннань на случай атомной войны. Этот бункер под кодовым номером 202 стал последним пристанищем Великого Кормчева. 2 сентября 1976 года у Мао произошел очередной инфаркт, последствия которого оказались фатальными. 9 сентября 1976 года в 0 часов 10 минут по пекинскому времени Мао Цзэдун скончался на 83-м году жизни. Примечательно, что сообщения о смерти Мао и обращения Хуаго Фэна к народу были опубликованы спустя только 16 часов по причине разногласий между группой Цзянцин и и старыми кадрами, в главе которых стоял министр обороны маршал едзянь ин На экстренном заседании Политбюро ЦК КПК, созванном через три часа после смерти Мао, Цзян Цзин настаивал на включение в обращении к народу критики Дэн Сяопина, а Йе Цзянь-Ин и его окружение были против этого. Скажем иначе, Цзян Цзин хотел официально зафиксировать, что смерть Мао Цзэдуна не изменит отношение к Дэн Сяопину, а ее оппоненты готовили почву для возвращения Дэна. Позиции Дзян Цин и ее сторонников были довольно сильны, так что они сумели настоять на своем, и в обращении прозвучало. Мы должны добросовестно изучать идеи марксизма-ленинизма, Мао Цзэдуна, считать классовую борьбу ключевым звеном, придерживаться основной линии политики партии на весь исторический период социализма, настойчиво продолжать революцию при диктатуре пролетариата, углублять борьбу за критику Дэн Сяопина и отражать попытки правых уклонистов отменить правильные законы. Вопрос о судьбе останков Мао тоже стал предметом ожесточенных дискуссий. В апреле 1956 года Мао написал «Призыв к применению кремации», где говорилось «Все государственные служащие, которые согласны на кремацию, должны подтвердить это в письменной форме. Живые должны соблюдать волю умерших и гарантировать для них кремацию». Заодно Мао и сам подписал распоряжение на кремацию, которую считал прогрессивным методом погребения. Перед теми, кому выпал его хранить стала сложная дилемма. С одной стороны, нельзя было нарушать воли изъявления председателя Мао, а с другой, нельзя даже было представить, что тело живого божества может быть предано огню. Аналогичная ситуация произошла с останками вьетнамского коммунистического лидера Хо Мина, умершего в сентябре 1969 года. Хо Ши Мин тоже отдал распоряжение кремировать его тело и захоронить орны с прахом на севере, юге и в центре страны. Однако его тело забальзамировали и поместили в мавзолей. Итак, в Ханое лежало забальзамированное тело Хошимина, а в Москве на Красной площади лежал Ленин. При таком раскладе китайцы просто обязаны были построить на площади Тяняньмэнь мавзолей, превосходивший размерами те, что стояли в Москве и в Ханое, и поместить туда тело Мао Цзэдуна. Нельзя же уступать в таком деле собачьим советским ревизионистам и их вьетнамским прихвостням. Правда, задача оказалась сложной, своих технологий бальзамирования тел в Китае тогда не имелось. Обращаться за помощью в Москву было невозможно, а вьетнамцы на просьбе о содействии давали уклончивые ответы, так что китайцам пришлось решать проблему самостоятельно. 18 сентября 1976 года в поле здания Всекитайского собрания народных представителей состоялись символические похороны Мао-Цзэдуна, которые означали прекращение доступа к телу для прощания. А 21 августа 1979 года в центральной части площади Тяньаньмэнь был открыт для посещения мемориальный зал председателя Мао площадью более 20 тысяч квадратных метров. Главная ответственность за столь серьезную левацкую ошибку всеобщего и продолжительного характера, какой явилась культурная революция, лежит на товарище Мао Цзэдуни, говорится в резолюции по некоторым вопросам истории нашей партии с момента основания Китайской Народной Республики. Но ошибка товарища Мао Цзэдуна является ошибкой, допущенной великим пролетарским революционером. Постоянно имея в виду преодоление недостатков, имеющих место в жизни партии и государства, товарищ Мао Цзэдун в последние годы своей жизни не только не сумел правильно проанализировать многие вопросы, но и смешивал правду с неправдой а соратников с врагами в ходе культурной революции. Но даже допуская серьезные ошибки, он постоянно призывал всех членов партии усердно изучать произведения Маркса, Энгельса и Ленина. Всегда считал свои теоретические положения и свою практическую деятельность марксистскими, направленными на укрепление пролетарской диктатуры. В этом и заключается его трагедия. Говоря в целом, он упорствовал в ошибках культурной революции, но он же и пресекал и выправлял ошибки в некоторых конкретных вопросах оберегала отдельных руководящих работников партии и видных беспартийных деятелей, возвращала кое-каких руководящих работников на ответственные руководящие посты. Согласно официальным данным, которые огласил председатель постоянного комитета ВСНП ин в 1981 году, культурная революция унесла жизни 20 миллионов человек, а количество репрессированных, которым посчастливилось выжить, составляло около 100 миллионов. Экономические потери от культурной революции составили примерно 800 миллиардов юаней. Большой скачок проходил под лозунгом «три года упорного труда – 10 тысяч лет счастья», но вместо «10 тысяч лет счастья» страну ждали великий голод и 10 лет разрушительного хаоса. «Каждый шаг оставляет след», — говорят китайцы, подразумевая, что будущее определяется настоящим. «Одни следы остаются навечно, другие стирает время» но есть и такие, которые приходится стирать людям. О том, когда были окончательно преодолены последствия Великой Пролетарской культурной революции, единого мнения не существует. Оптимисты называют 1984 год, когда начался очередной 60-летний цикл, а пессимисты увеличивают его до второй половины 90-х годов. Но так или иначе, последствия ликвидированы, выводы сделаны, уроки усвоены, И хочется верить, что ничего подобного больше не повторится нигде и никогда.